Глава 9. Впереди, придерживая открытую входную дверь рукой, ждала симпатичная горничная мистера Канди. Ворвавшись в коридор, солнечные лучи осветили лицо помощника мистера Канди. Против утверждения Бэттераджа о том, что наружность изрыдженнингса говорила против него, трудно было что-то возразить. Цыганская смуглость, ввалившиеся щёки, острые скулы глаза с поволокой, странные пеги и волосы, поразительное несоответствие между лицом и фигурой, придававший ему вид одновременно старика и юноши, все это в купе производило на других неблагоприятное впечатление. Однако при всем при этом я не мог отрицать, что Эзра Дженингс загадочным образом вызывал у меня непреодолимую симпатию. В то время как светская выучка побуждала меня подтвердить, что я действительно увидел печальную перемену в мистере Канди и, не останавливаясь выйти за дверь, интерес к Эзри Дженнингсу пригвоздил меня к месту, позволив ему заговорить со мной о хозяине с глазу на глаз, чего он, видимо, и дожидался. «Нам по пути, мистер Дженнингс?» — спросил я, заметив, что он держит в руках шляпу. «Я направляюсь к своей тетушке миссис Эблойд». Помощник доктора ответил, что идет в ту же сторону к пациенту. Мы вместе вышли из дома. Я заметил, что симпатичная служанка, расточавшая улыбки и приветливость, когда я с ней попрощался, встретила инструкции мистера Дженнингса насчет времени его возвращения, надув губы и старательно не глядя ему в лицо. Бедняга, очевидно, пришелся в доме не ко двору. Я вспомнил слова Беттераджа о том, что помощника доктора никто не любил. «Ну и жизнь», — подумал я, когда мы спускались по лестнице на улицу. Упомянув о болезни мистера Канди, Эзра Дженингс похоже, ждал, что я поддержу разговор. Своим молчанием он как бы говорил, «Теперь ваша очередь». У меня были свои резоны обсудить болезнь доктора, и я охотно взял на себя обязательство заговорить первым. Судя по переменам, которые я мог наблюдать в мистере Канди, начал я — Его недуг оказался куда серьезнее, чем я предполагал. То, что он выжил, — настоящее чудо. Его память всегда так плоха, как сегодня. Он пытался что-то мне сказать. О том, что было до болезни, уточнил помощник, заметив мои колебания, — да. Его память о событиях, предшествовавших болезни, безнадежно ослабела. Лучше бы уж он потерял ее полностью. В то время как мистер Канди смутно помнит, что у него накануне болезни были какие-то планы и поводы для разговоров, он совершенно не способен вспомнить суть этих планов, о чем хотел говорить и что собирался делать. Он мучительно сознает свою немочь и мучительно озабочен тем, как вы сами видели, чтобы скрыть ее от других. Забудь он прошлое полностью, был бы сейчас намного счастливее. «Да и все мы тоже», — добавил он с улыбкой, — «умеем и забывать». Но ведь в жизни человека всегда есть события, памяти которых он не хотел бы терять. Полагаю, так можно сказать о большинстве людей, мистер Блэк. Боюсь, однако, что не обо всех. Нет ли у вас оснований считать, что утраченное воспоминание, которое мистер Канди селился восстановить во время разговора с вами, важно не столько для него, сколько для вас? Своими словами он первый затронул тему, которую мне не терпелось с ним обсудить. Интерес к этому странному человеку побудил меня сначала дать ему возможность заговорить со мной, не открывая с моей стороны то, что я мог сказать о его хозяине, не убедившись, что я могу положиться на его такт и осмотрительность. Наш короткий разговор убедил меня, что я имел дело с джентльменом. Мистер Эзра Дженнингс был наделен качеством, которое я бы назвал «непринужденной выдержанностью», что говорило о хорошем происхождении, причем не только по меркам Англии, но и всего цивилизованного мира. С какой бы целью он ни задал свой вопрос, я был уверен, что с ним можно было говорить откровенно. «Я действительно крайне заинтересован в том», — сказал я, — «чтобы проследить события, которые мистер Канди не в состоянии вспомнить. Нет ли у вас на примете какого-нибудь способа освежить его память?» В туманном взгляде карих глаз Эзры Дженнингса мелькнул интерес. Памяти мистера Канди уже ничто не поможет. После его выздоровления я не раз пытался ее пробудить, и потому могу утверждать это безо всяких сомнений. Я был разочарован и не стал этого скрывать. Признаться, я ожидал более обнадеживающего ответа. Эзра Дженнингс улыбнулся. «Ответ может статься неполон, мистер Блэк». Воспоминания мистера Канди, вероятно, еще можно восстановить, не обращаясь к нему самому. Вот как? С моей стороны не будет нескромностью спросить, каким образом? Отнюдь. Главное затруднение с ответом на ваш вопрос состоит в запутанности объяснений. Могу ли я рассчитывать на ваше терпение, если еще раз вернусь к болезни мистера Канди и на сей раз не смогу избавить вас от некоторых медицинских подробностей? «Прошу вас, продолжайте. Вы меня уже достаточно заинтриговали. Моя пылкость, похоже, позабавила его или доставила ему удовольствие». Он еще раз улыбнулся. «К этому времени мы оставили за спиной последние дома города». Эзра Дженнингс на минуту остановился и сорвал на обочине несколько полевых цветов. «Как они прекрасны!» «Безо всякого жеманства», — сказал он, показывая мне маленький букет. И как мало людей в Англии замечают эту красоту. Вы не всегда жили в Англии? Нет, я родился и отчасти вырос в одной из наших колоний. Мой отец англичанин, а мать... Мы отклонились от темы, мистер Блэк, я сам виноват. Признаться, меня многое связывает с этими скромными придорожными цветами. Ну да ладно. Мы вели речь о мистере Канди, так что к нему и вернемся». Увязав непроизвольно вырвавшиеся у него скупые слова с меланхолическим взглядом на жизнь, побуждавшим его видеть счастье в полном забвении прошлого, я пришел к выводу, что история, читаемая на его лице, совпадала с историей, услышанной с его слов, по крайней мере в двух отношениях. Он настрадался, как никто другой, и был англичанином только наполовину. Вы, вероятно, уже слышали, «Какая причина вызвала болезнь мистера Канди?» – спросил мой попутчик. Вечером после званого ужина у леди Верендер пошел проливной дождь. Мой хозяин возвращался в двуколке и по дороге домой промок до нитки. Дома его ждал срочный вызов к пациенту. К несчастью, он поехал к больному, даже не переодевшись. Дела задержали меня в тот вечер вдалеке от фризинг-холла. На следующее утро, когда я вернулся, Меня ждал встревоженный грум мистера Канди, чтобы провести в комнату хозяина. Я опоздал, болезнь уже сделала свое дело. Мне говорили, что у него всего лишь горячка. Вряд ли я могу предложить более точный диагноз. Сначала и до конца горячка не принимала какой-то особенной формы. Я послал за двумя друзьями мистера Канди, тоже врачами, чтобы попросить у них совета». Они согласились, что случай, похоже, серьезный, однако разошлись со мной во мнении о методах лечения. Померив пульс, мы не могли договориться, что из этого следовало. Оба медика, учитывая частоту пульса, считали, что единственный верный метод заключался в понижении температуры. Я, со своей стороны, не отрицая наличие учащенного пульса, указывал еще и на его пугающую слабость, что говорило об истощении организма, и необходимости применения стимулирующих средств. Оба доктора настаивали на диете из кашки, лимонада, ячменного отвара и тому подобных вещах. Я же предлагал давать больному шампанское бренди на шатыри хинин. Как видите, это были нешуточные расхождения. Мнение двух заслуженных местных докторов против мнения чужака, работавшего всего лишь помощником врача. Первые несколько дней у меня не было иного выбора, кроме как уступить старшим по возрасту и положению. Тем временем пациент чувствовал себя все хуже. Я попытался во второй раз указать на несомненный симптом – поведение пульса. Частота его не снизилась, в то же время он стал слабее. Моя настойчивость обидела докторов. Они заявили «Мистер Дженнингс, либо больного лечим мы, либо вы. Каков ваш выбор?» я сказал, «Господа, позвольте мне пять минут подумать, и вы получите прямой ответ на прямой вопрос». Когда время истекло, ответ был готов. «Вы решительно не хотите использовать стимуляторы?» – спросил я. Они ответили отказом. «Тогда я немедленно испробую свой метод. Если так, мистер Дженнингс, мы умываем руки». Я распорядился принести из подвала бутылку шампанского и своей рукой дал пациенту выпить полбокала. Оба врача молча взяли шляпы и ушли. «Вы взяли на себя серьезную ответственность. Боюсь, я на вашем месте отступил бы. На моем месте, мистер Блэк, вы бы помнили, что мистер Канди взял меня на работу при обстоятельствах, сделавших меня его пожизненным должником. На моем месте вы бы наблюдали, как он час за часом тает и пошли бы на что угодно, лишь бы не допустить, чтобы ваш единственный на свете друг умер прямо у вас на глазах». Не думайте, что я не сознавал, в какое кошмарное положение сам себя поставил. Бывали моменты, когда я остро ощущал беспросветность одиночества и груз ужасной ответственности. Будь я счастливым человеком, живи я зажиточно, задача, которую я взвалил на себя, пожалуй, меня бы сломала. Но я не могу оглянуться на счастливое прошлое. Я не знал душевного покоя, чтобы сравнивать его с нынешним состоянием тревоги и напряженности, поэтому до конца твердо придерживался принятого решения. Я отдыхал посредине дня, когда пациенту становилось лучше. Остаток суток, пока его жизнь была под угрозой, я не отходил от его постели. К закату, как часто бывает в таких случаях, у него начинался горячечный бред. Он продолжался почти всю ночь и прерывался ранним утром с двух до пяти, когда даже самые здоровые люди испытывают упадок жизненных сил. Именно в этот промежуток смерть собирает самую обильную жатву. Каждую ночь у постели больного я вступал в схватку за его жизнь, чтобы вырвать его из лап смерти. Я без колебаний проводил избранный мной курс лечения, на который все поставил. Когда не действовало вино, я пробовал бренди. Если стимуляторы теряли силу, я удваивал дозу. После периода неизвестности, который, надеюсь, с Божьей помощью больше не повторится, наступил день, когда частота пульса немного, но ощутимо понизилась. К тому же заметно изменился его ритм, став устойчивым и сильным. В этот момент я понял, что спас своего благодетеля и, признаюсь, дал слабину. Я опустил исхудавшую руку больного и разрыдался. «Обычный истерический припадок, мистер Блэк, ничего более». «Физиология утверждает, и не напрасно, что некоторые мужчины обладают женской конституцией. Я один из них». Свои слезы он объяснил все тем же жестким, профессиональным, спокойным, искренним тоном, каким говорил прежде. Его интонации и манеры от начала до конца выказывали особое, почти болезненное нежелание привлекать мое внимание к своей особе. «Возможно, вы спросите, зачем я вам докучаю всеми этими подробностями», — продолжал он. «Просто я не вижу, мистер Блэк, как иначе подготовить вас к тому, что сейчас скажу. Поняв мое положение во время болезни мистера Канди, вы скорее поймете, почему я так остро желал ослабить давление на свой разум и хотя бы на время чем-то себя отвлечь. Несколько лет назад я на досуге начал писать книгу для собратьев по профессии, по сложному и деликатному вопросу о работе головного мозга и нервной системы. Мой труд, вероятно, так и не будет окончен и уж совершенно точно никогда не будет опубликован. Тем не менее, работа заменяла мне друга в долгие часы одиночества, помогая коротать тревожные ожидания у постели мистера Канди. Кажется, я уже говорил, что он бредил, и упоминал, в какие часы начинался бред. Да, ну вот. Я как раз дошел в своей книге до того места, где обсуждался вопрос о галлюцинациях. Не буду докучать вам свои теории на эту тему. Расскажу лишь о том, что представит для вас насущный интерес. За время моей врачебной практики у меня не раз возникали сомнения, можем ли мы справедливо утверждать, что в случае бреда утрата связной речи подразумевает утрату способности связно мыслить. Болезнь бедного мистера Канди, «Дала мне возможность разрешить эти сомнения. Я владею искусством скорописи и сумел точь-в-точь точь записать бессвязные речи пациента. Теперь вы понимаете, к чему я клоню?» Я все прекрасно понял и, затаив дыхание, ждал продолжения. Урывками я расшифровал скоропись и перевел ее в обычную форму письма, оставляя большие промежутки между отрывочными фразами и даже отдельными словами, которые безо всякой связи срывались с губ мистера Канди. Полученные результаты я попытался соединить в общую картину наподобие детского пазла. Поначалу все кажется бессмыслицей, однако, применив правильный подход, ей можно придать форму и упорядоченность. С этой целью я стал заполнять пробелы словами и фразами, которые, на мой взгляд, выражали смысл сказанного, меняя и тасуя их, пока мои добавления не становились естественным продолжением слов до и после них. В итоге я не только нашел себе дело, чтобы убить время, пока я ждал и волновался, но и получил подтверждение, как мне показалось, своей теории. Проще говоря, соединив обрывки фраз, я обнаружил, что высшая мыслительная деятельность мозга оставалась у пациента более или менее связанной, в то время как вторичная способность к изложению мыслей была практически полностью нарушена и расстроена. Одно слово, нетерпеливо перебил его я. Называл ли он в бреду мое имя? Вы это сейчас услышите, мистер Блэк. Среди множества письменных доказательств верности моей теории, или, точнее говоря, среди результатов письменных опытов ее доказывающих, есть один, где упоминается и ваше имя. Однажды разум мистера Канди... Почти целую ночь был занят каким-то общим для вас и для него событием. Я записал его сбивчивые слова на одном листке бумаги, а свои догадки, связывающие их воедино, на другом. Производным, говоря языком математики, явился невразумительный монолог, во-первых, о некоем реальном событии в прошлом, во-вторых, о чем-то, что мистер Канди собирался сделать в будущем, если бы ему не помешала болезнь. Вопрос только, является ли этот внутренний монолог тем самым воспоминанием, которое вы тщетно пытались пробудить в нем сегодня утром? Вне всяких сомнений. Так пойдемте же назад и посмотрим ваши записи. Это невозможно, мистер Блэк. Почему? Войдите на минуту в мое положение. Вы бы открыли другому человеку то, что в беспамятстве говорил ваш больной беспомощный друг, не узнав сначала, какая необходимость оправдывает такой поступок. Я почувствовал, что он не отступит, но все равно попытался спорить. Моё поведение в таком деликатном вопросе сильно зависело бы от того, способно ли разглашение скомпрометировать моего друга или нет. Я давно избавил себя от необходимости рассмотрения вопроса с этой стороны. Все записки со сведениями, которые мистер Канди пожелал бы сохранить в тайне, уничтожены. Мои письменные эксперименты у постели моего друга не содержат ничего такого, о чем он не решился бы рассказать другим, верни себе память. В вашем случае у меня есть все основания полагать, что мои записки действительно содержат нечто, что он и сам хотел рассказать вам. И вы все-таки колеблетесь. И я все-таки колеблюсь. Вспомните, при каких обстоятельствах я собрал эти сведения». «Какими безобидными они бы ни были, я не могу себя заставить передать их вам, не удовлетворившись, что на то есть серьезные основания. Он был так безнадежно болен, мистер Блэк, так беспомощен и зависим от меня. Хотя бы намекните, почему вас так интересуют его воспоминания или в чем, на ваш взгляд, их суть? Разве я многого прошу ответить на вопрос с той прямотой, какой требовали его тонны манеры?» означало бы открыто признать, что меня подозревают в краже алмаза. Насколько бы ни выросла моя первоначальная симпатия к Эзри Дженнингсу, ее было недостаточно для того, чтобы справиться с душевным сопротивлением и признаться, в каком позорном положении я оказался. Я вновь прибегнул к объяснениям, заготовленным для удовлетворения любопытства незнакомых людей. На этот раз мне не пришлось жаловаться на недостаток внимания. Эзра Дженнингс выслушал меня терпеливо и даже с некоторой тревогой. «Я сожалею, мистер Блэк, что пробудил у вас ожидания и обманул их», — сказал он. «За весь период болезни с первого до последнего дня мистер Канди не сказал об алмазе ни единого слова. Дело, в связи с которым он упоминал ваше имя, могу вас заверить, не имела никакого видимого отношения к поискам драгоценностей мисс Верендер. К этому моменту мы подошли к развилке дороги. Одна ее часть вела к дому мистера Эблойта, вторая — к деревне на Вересковой пустоши, в двух-трех милях отсюда. Эзра Дженнингс остановился на тропе, ведущей в деревню. «Мне в ту сторону», — сказал он. «Я искренне извиняюсь, мистер Блэк, что не смог вам помочь». Его тон не оставлял сомнений в искренности. Карие глаза на секунду задержались на мне с выражением грустного сочувствия. Помощник доктора молча поклонился и зашагал в направлении деревни. С минуту я стоял на месте и наблюдал за удаляющейся фигурой, все дальше уносивший от меня ключ к тому, что я искал. Пройдя некоторое расстояние, Эзра Дженнингс оглянулся. Увидев, что я по-прежнему стою там, где мы расстались, он тоже остановился, словно подозревая, не желаю ли я его окликнуть. Рассуждать о собственном положении было некогда. Я терял свой шанс и, возможно, поворотный момент всей моей жизни, причем всего лишь из-под собственному самолюбию. Времени хватало лишь на то, чтобы окликнуть уходящего, оставив мысли о последствиях на потом». «Сдается мне, что в мире не сыскать человека безрассуднее, чем я». Окликнув Эзру Дженнингса, я мысленно сказал, «Теперь уж отступать некуда, придется рассказать всю правду». Помощник доктора немедленно повернул назад, я двинулся ему навстречу. «Мистер Дженнингс», — сказал я, — «я не был с вами до конца честен. Мой интерес к восстановлению памяти мистера Канди объясняется невозвращением лунного камня». Причиной моего приезда в Йоркшир послужило важное личное дело. В оправдании моей неискренности я могу сказать только одно. Мне невыразимо мучительно открывать перед кем-либо мое истинное положение. Эзра Дженнингс впервые за все время посмотрел на меня со смущением. «У меня нет ни права, ни желания, мистер Блэк, вторгаться в ваши личные дела. Прошу простить меня, что я со своей стороны, сам того не ведая», подверг вас неприятному испытанию. Вы вправе ставить условия, на которых согласно открыть то, что услышали у постели мистера Канди. Я понимаю и уважаю щепетильность, которая вами руководит в этом вопросе. Как я могу ожидать откровенности с вашей стороны, если сам не был с вами откровенен? Вы должны знать и узнаете, почему меня так сильно интересует то, что мистер Канди хотел мне сообщить». Если выяснится, что я ошибся в своих ожиданиях, и вы, зная, чего я хотел, не смогли мне помочь, мне лишь останется положиться на ваше умение хранить тайну, и что-то подсказывает мне, что вы не обманете мое доверие. Подождите, мистер Блэк, я должен сначала кое-что сказать. Я удивленно взглянул на него. Он был охвачен каким-то душевным волнением, потрясшим его до основания. Цыганская смуглость сменилась серой мертвенной бледностью, глаза вдруг иступленно заблестели, голос стал низким, строгим, решительным. Таким я его раньше не слышал. Скрытые в этом человеке способности к добру ли, к озлу ли, определить точно в этот момент было трудно, проявились мгновенной вспышкой. «Прежде чем довериться мне», — продолжал он, «вам следует узнать, при каких обстоятельствах Я был принят в дом мистера Канди. Мой рассказ не отнимет много времени. Я не намерен, сэр, кому бы то ни было рассказывать историю своей жизни. Она умрет вместе со мной. С вашего позволения я передам лишь то, что сообщил мистеру Канди. Если после этого вы не передумаете рассказывать мне то, что собирались, я к вашим услугам. Пройдемся? Сдерживаемая мука на его лице заставила меня промолчать, я ответил утвердительным жестом. Мы двинулись дальше. Через несколько сотен ярдов Эзра Дженнингс остановился у пролома в грубой каменной стене, отгораживающей пустошь от дороги. «Вы не против немного отдохнуть, мистер Блэк?» — спросил он. «Я уже не тот, что прежде. Некоторые вещи меня изматывают». «Я, разумеется, согласился». Он провел меня через пролом к пятачку, заросшему вереском, окруженному кустами и чахлыми деревцами, откуда открывался вид на широкую бурую пустошь во всем ее безлюдном величии. За последние полчаса небо затянулось облаками, свет дня померк, даль потускнела. Милый лик природы встречал нас неулыбчиво, вяло и бесцветно. Мы молча присели. Эзра Дженнингс отложил в сторону свою шляпу, Устало потер лоб и запустил руку в черные сединой волосы. Он отбросил букетик полевых цветов, как если бы тот напомнил ему о каких-то прошлых страданиях. «Мистер Блэк», — неожиданно произнес он, «вы попали в моем лице в дурную компанию. Я много лет находился под страшным подозрением. Признаюсь сразу же в худшем. Моя жизнь погублена. Моё доброе имя уничтожено». Я попытался возразить, он остановил меня. Нет, простите, не сейчас. Не спешите выражать сочувствие, о котором потом можете пожалеть. Я коснулся обвинения, давлевшего надо мной множество лет. С ним связаны обстоятельства, говорящие против меня. Я не могу пересилить себя и открыто сказать, в чем оно заключалось. И я совершенно не способен доказать свою невиновность. Я могу лишь утверждать, что невиновен. «Клянусь, как христианин, ибо со моей честью не имеет смысла». Он опять на время замолчал. Я взглянул на него. Помощник доктора не ответил на мой взгляд. Казалось, всю его сущность поглотили мучительные воспоминания и попытка заставить себя говорить. «Я мог бы многое рассказать о безжалостном обращении со стороны моих родных, о жестокой вражде, жертвой которой я стал» однако зло уже свершилось, его невозможно поправить. Я не хочу вас утомлять или без нужды огорчать, сэр. В начале моей карьеры в этой стране злобная клевета в очередной раз настигла меня, на этот раз неотвратимо. Я отказался от профессиональной карьеры, мне оставалось уповать только на безвестность. Я расстался с женщиной, которую любил, не мог же я обречь ее разделять мой позор». В отдаленном уголке Англии появилось свободное место помощника врача, я его получил. Оно обещало покой, забвение, так мне думалось. Я ошибался. Время и случай способны терпеливо распространять дурную молву до самых дальних краев. Обвинения, от которых я скрылся, вновь настигли меня. Меня заранее предупредили о их появлении. Я успел оставить место по собственному желанию, заручившись рекомендациями согласно моим заслугам. Рекомендации помогли мне найти другую работу в еще одном отдаленном месте. Опять прошло какое-то время. И опять меня настигла смертельная для моей репутации клевета. На этот раз безо всякого предупреждения. Мой работодатель сказал, «Мистер Дженнингс, у меня нет к вам претензий», однако вы должны либо оправдаться, либо уйти. Мне не оставалось иного выбора, я уехал. О том, что я после этого пережил, бесполезно говорить. Мне сейчас всего 40 лет. Посмотрите на мое лицо, и оно само расскажет историю моих многолетних страданий. В конце концов, я попал в эти края и встретился с мистером Канди. Ему был нужен помощник. О моих деловых качествах мог дать справку мой последний хозяин. Оставался вопрос о личных свойствах. Я рассказал ему то, что рассказал сейчас вам и даже больше. Честно предупредил, что трудности могут возникнуть, даже в том случае, если он мне поверит. Здесь, как и в других местах, сказал я, мне приходится пользоваться постыдным трюком, жить под чужим именем. Фризинг-холл, как и любой другой город, не дает никакой защиты от преследующих меня по пятам грозовых туч. А мистер Канди сказал, «Я ничего не делаю наполовину, я вам верю и жалею вас. Если вы готовы пойти на риск, то и я тоже. Да благословит его Бог. Он дал мне приют, работу и душевный покой, и я твердо убежден уже не первый месяц, что в дальнейшем уже не случится ничего такого, что заставило бы его пожалеть». «Клевета сошла на нет? Клевета ничуть не ослабла. Но даже заставь меня здесь, она опоздает. Вы уедете?» «Нет, мистер Блэк, я умру. Последние десять лет я страдаю от неизлечимого внутреннего расстройства. Не скрою, я давно бы позволил недугу убить себя, если бы не последняя зацепка в жизни, все еще придающая смысл моему существованию». Я хочу обеспечить дорогую моему сердцу женщину, которую больше не увижу. Той малости, что я унаследовал от родителей, мало для независимости от мирских нужд. Надежда прожить достаточно долго, чтобы накопить определенную сумму, побуждала меня сопротивляться болезни паллиативными средствами по собственному рецепту. В моем случае единственным таким средством является опиум». Я обязан этому мощному и милосердному лекарству отсрочкой смертного приговора на несколько лет. Однако его достоинства имеют свои пределы. Прогрессируя, болезнь постепенно превратила употребление опиума в злоупотребление им. Близится расплата. Моя нервная система расшатана. Ночи превратились в кромешный ужас. Конец уже близок. Пусть он наступит. Я жил и работал не зря. Небольшая сумма почти собрана, и я успею ее пополнить, даже если остатки жизни покинут меня раньше, чем я думаю. Сам не понимаю, зачем я вам это рассказываю. Я не настолько низко пал, чтобы взывать к вашей жалости. Просто я думаю, вы скорее доверитесь мне, если будете знать, что имеете дело с человеком, стоящим на пороге смерти. Не буду скрывать, мистер Блэк, что вы меня заинтересовали. Потеря памяти моим другом послужила мне поводом к сближению с вами. Я рассчитывал на ваше хотя бы мимолетное любопытство к тому, что он хотел вам сказать, и мою способность удовлетворить ваше желания. Существует ли оправдание моей назойливости? Возможно, существует. Любой, переживший то, что пережил я, в горькие минуты размышлял о человеческой судьбе. «У вас есть молодость, хорошее здоровье, богатство, свое место в мире и перспективы на будущее. Вы, такие как вы, показывают солнечную сторону жизни человека и примеряют меня с миром, который я скоро покину. Чем бы ни закончился наш разговор, я не забуду вашей доброты и снисхождения. А теперь, сэр, решайте сами, говорить ли вам то, что вы собирались, или нам лучше расстаться». Я ни секунды не раздумывал, что ответить, и, не колеблясь, поведал правду беспрекрас в том же виде, как изложил ее на этих страницах. Когда мой рассказ приблизился к главному событию, Эзра Дженнингс вскочил на ноги и посмотрел на меня, затаив дыхание от напряжения. «Я, несомненно, заходил в комнату», — сказал я, «и я, несомненно, взял алмаз. На два этих ясных факта я могу лишь возразить, что совершенно не отдавал себе отчета в своих действиях. Эзра Дженнингс возбужденно схватил меня за плечо. «Стойте! Вы сказали мне больше, чем думаете. У вас когда-нибудь была привычка принимать опиум? В жизни его не пробовал. А нервы у вас в прошлом году в это время не шалили? Бессонница и беспокойство вас не мучили? Мучили. Вы плохо спали? Ужасно спал. Несколько ночей вообще провел без сна». «Выходит, ночь после дня рождения была исключением. Попытайтесь вспомнить, хорошо ли вы спали в тот вечер?» «Помню, я спал очень крепко». Эзра Дженнингс выпустил мое плечо так же неожиданно, как схватил его и посмотрел на меня с видом человека, освободившегося от последних сомнений. «Сегодня наступил памятный день в вашей и моей жизни», — торжественно сказал он. «Я абсолютно уверен в одном, мистер Блэк. То, что мистер Канди хотел сообщить вам сегодня утром, есть в записях, которые я вел у постели больного. Подождите, это еще не всё. Я твердо убежден в способности доказать, что вы были без сознания, когда вошли в ту комнату и взяли алмаз. Дайте мне подумать и выбрать время, чтобы лучше вас расспросить. Похоже, что у меня есть доказательства вашей невиновности». «Объясните же, наконец, ради Бога, что вы имеете в виду?» Увлеченные нашим диалогом, мы сделали несколько шагов и вышли из за чахлых деревцов, за которыми нас невозможно было заметить. Прежде чем Эзра Дженнингс успел ответить мне, его с дороги окликнул человек, крайне взволнованный и, очевидно, его разыскивавший. «Иду», — откликнулся помощник доктора, — «постараюсь поторопиться». Он повернулся ко мне. В деревне меня ждет тяжелый больной. Мне полагалось быть у него еще полчаса назад, я очень спешу. Дайте мне два часа и снова приходите к мистеру Канди, я найду для вас время. Как я смогу ждать?» – взмолился я. «Прежде чем уходить, успокойте мой разум хоть словом». «Дело слишком серьезно, чтобы объяснять его на бегу, мистер Блэк. Я не испытываю вашего терпения умышленно. Начни я объяснение прямо сейчас. «Ваше нетерпение только усилится. Встретимся во фризинг-холле, сэр, через два часа». Человек на дороге снова окликнул его. Помощник доктора поспешил к нему, оставив меня в одиночестве.